Часть 4. Вячеслав Шигал. Куда мы летим? спросил Томми. Дач оторвал взгляд от пульта. С того мига, как компьютер корабля уничтожил имперский истребитель, Томми не произнёс ни единого слова. Плохо, парень, спросил Кей. Томми кивнул. Почему? Император, он был ни при чем. Почему я тебе поверил? Потому что никто в мире не бывает ни при чем. Кей пробежался пальцами по клавиатуре, выбрался из кресла, шагнул к юноше. Послушай меня, ладно? Томми кивнул. Знаешь, почему я не убил тебя? Почему не бросил при штурме базы? Почему тоскался по галактике, вытягивал из того дерьма, в которое ты регулярно влепал на джиинахи. Юноша молчал. Ты это я. Куда больше я, чем Кертис Ван Кертис или Артур? Ты тоже никогда не был ребёнком. Ты тоже лишён родины, семьи, друзей. Я не ты. Да, ты пытался вернуться в детство, да играть в лабиринтах несуществующих миров, в игре заговор. Сейчас ты понял, это не игра. Взрослей, нет дороги назад, потому что нет ничего позади. Не вернуться в ничто, Томми, не спрятаться. Ты говоришь, император ни при чем. Нет, каждый в ответе за все. Но спросить можно лишь с тех, кто взял эту роль сознательно. Как Грей? А ты не боишься, что спросит с тебя? Боюсь. Рошель, Ванда, Лара, они все в плену. Их пытают. Ты за них в ответе? Да. Кей, ты хотел отомстить императору. Ты уверился, что он и создал наш мир. А это оказалось не так. Да. Он тоже марионетка. А кто тогда виновен? Кто прошёл линии грёз в наш мир? Я не знаю, мальчик. Не твой отец. Это ясно. Не знаю. Может быть, Булрати или силикоиды? Нет. Это человек. Но и игрой виновен. Я не жалею, что пытался убить его. Куда мы летим, Кей? Нам нет теперь места в галактике. Нигде. Даже джинах выдаст нас грейю. Будем прятаться, менять имена и внешность? Томми засмеялся. А может, дождёмся линии грёз и уйдём из этой вселенной? Мы летим на горру. Зачем? Нам нужен логик. Нужен совет стратега. Твоя пробирочная сестра Да. Томми смотрел на Кей с каким-то болезненным удивлением. Тихо сказал: Ты ведь клялся, что никогда больше не встретишься с ней, не подставишь под неприятности. Я погорячился. Кей, есть в мире хоть кто-нибудь, кем ты не станешь жертвовать? Нет. Кей, ты чудовище. дачки внул. Да. Я никогда этого не скрывал. Островок был крошечным, и вода плескалась у самых стен павильона. Грей, перегнувшись через поросшие мхом каменные перила, смотрел в зыбкое отражение. Вода единственного на Таури море была почти пресной и кристально чистой. Стайка оранжевых рыбок кружило у дна. Здесь я чувствую себя молодым, сказал Грей. Этой беседки полтысячи лет. Её перевезли на Таурис с Земли. Земли, император. Да. Меня и впрямь подцепили лемок. Я назвал Терру Землёй. Император засмеялся, поворачиваясь. Взгромаздился на перила повернувшись лицом к адмиралу. Лемак стоял посреди павильона у дрожащей грани туннельного перехода. На островок не вели обычные мосты. Он был в парадном мундире и держался с той выправкой, что дают только сотни лет жизни. Расслабся, Карл. Ты не на приёме. Вспомни, как мы сидели в твоей каюте и кляли земное правительство Как решили вести корабль к земле? Изменить всё. На что они давили, Грей? Лемак подошёл к императору. На возраст, на скуку, то, что сводит нас с ума без всякой психоломки. Лемак кивнул. Это всё Коховский. Старая сука, которую я трижды вешал ордена. Она была наша ровесница. и знала, что такое бессмертие. Грей покачал головой. Почему? Что на неё нашло? Адмирал промолчал. Возьми бокал. Выпей вина. Закури свою вонючую сигару. Грей рассмеялся. Будь как прежде. Я никогда не курил, Грей. Это Густов донимал тебя табаком? память. Знаешь, ни один учёный ещё не давал ответа, сколько столетий может вместить в себя мозг. А может, они докладывали, но я уже забыл. Император чуть принуждённо рассмеялся. Лемок взял бокал, пригубил вино. А как ты поймал их, Грей? Случайно. Почему-то они вложили две линии давления: возраст и нереальность вселенной. Девочка принялась внушать мне мысль, что всё мироздание лишь иллюзия, порождение моей воли. Идеализм? Странно. Лемак нахмурился. Я не слышал, чтобы люди, придерживающиеся объективного идеализма, сходили с ума. Я тоже. Непонятный прокол, но он меня спас. Знаешь, когда на конечной стадии психоломки происходит сбой, а ты должен знать, Ты весь путь штудировал пособие о по психологическом давлению, уверен. Я рад за тебя, Грей. Лемок поднял бокал. Вечности, император. Вечности. Грей осушил свой бокал. Девочка в шоке. На неё давит невыполненная программа. Её сестру нельзя допросить, как следует по таурийским законам, дьявол бы их поврал. Моя из кадра на орбите. Нет, Лемок. Это планета Армии. Ты знаешь не хуже меня. Я чту её статус. Лучше подождать. Что я могу сделать для тебя, Грей? Было ещё двое заговорщиков. Они успели уйти. На их корабле стоял коллапсерный генератор. Я возьму их, император. Одного, вероятно, зовут Кейд Дач. Лемок вздрогнул, отставляя бокал. «Я знал человека по имени Кей, но тогда он носил фамилию Альтос – профессиональный телохранитель и убийца», – Грей кивнул. «Поразительно. Все знают Кея. Да, это он. Где-то с ним встречался. Перед дарлаксианской операцией я осуществлял небольшую поддержку СИП Инсидиоса. Женщина по имени Каль, она гонялась за Кеем и...» и его подопечным, мальчишкой. Ей нужен был корабль горячего следа, как и сейчас. Чем тогда всё закончилось? Лемок отвёл глаза, провалом. Мы взяли пацана, но Дач сколотил команду из убийц, включая наёмника Миклонца и киборга, прорвался на орбитальную базу и вытащил его. Мы вновь настигли их на орбите Граля, planetki на самой границе нашей зоны космоса. Они покончили с собой. Пошли на таран Исминца. Вероятно, ожили на Граале, пройдя Атан. Мы не вели наземного преследования, начиналось подавление Дарлока. На Грааль спустилось только Каль с помощником, тоже через Атан. Вероятно, им не повезло. Такое впечатление, что ради этого Кея стоило плюнуть на Дарлок. Грей пристально смотрел на Лемока. Ты не всё сказал. Да, император. Мальчик, его подопечный. По версии Каль это был Артур Керчес, сын Керчеса ван Керчеса. Грей захохотал, согнулся, расплескивая вино из бокала, сполз с перил, грузный, неловкий. По версии Лемок или по сути. По сути, мы вели допрос четвертой степени. Император Асёксия Ты понимаешь, что говоришь, Карл? Да, император. Я хотел вырвать для вас тайну Атана. Для меня? Надеюсь. Грей поставил бокал на столик, помолчал, глядя в радужную дымку гиперперехода. Это осложняет дело. Крайне осложняет. Сейчас сюда подойдёт молодой человек с временным званием капитан-советника. Он снабдил меня информацией по кею. и будет участвовать в преследовании. Тебе придётся тесно с ним контактировать. Догадываешься? Лемок кивнул. Хреново. Грейв вдруг снова засмеялся. Карл, тебя стоит расстрелять за сказанное, точнее за несказанное вовремя. Но это будет слишком забавная команда для поимки Кеа, чтобы терять тебя. Как вам будет угодно, император? Ладно. Возможно, я уже не сержусь. Грей затрясся в беззвучном смехе. Что вы из него выжали тогда? Почти ничего. Он был предельно защищён от болевых, психологических и фармакологических методов допроса. Мы не успели. Дач вытащил его в последний момент. А теперь мальчик сдал нам своего охранника. Будь с ним осторожен, Карл. Предельно Кертис младший нравится мне куда больше, чем его отец. Но если он повёл двойную игру, хорошо, император. И подготовь отчёт о тех событиях. Полный. С просьбой покарать тебя и парой пустых строчек для моей резолюции. Я подумаю на досуге. Слушаюсь. Грей взял адмирала за руку. Ты всё тот же. Не беспокойся. Эта история возвращает мне интерес к жизни. Она не так однообразна, как меня пытались уверить Кей и Каховские. Грань гиперперехода заискрилась. В павильон шагнул Артур Кертис в новенькой форме капитана, поклонился. Император. Иди сюда, мальчик. Грейв вдруг стал очень ласков. Налей себе вина. Думаю, отец разрешает тебе пить. Вот твой партнер по поимке дача. Адмирал Лемок, командующий Дагарской группировкой флота. Юноша и старик смотрели друг на друга. Мы знакомы, император. Тихо сказал Артур. Прекрасно. Это поможет вам сработаться. Белая, красная, синяя. Артур, позволишь поухаживать за сыном старого друга? Я пью только желтые сорта вин. Тихо сказал Артур: "Разрешите я прикажу телохранителю принести их". Грей, уже потянувшийся к бутылке, замер. "Конечно, малыш. Я люблю неожиданные вина и просьбы". Артур шагнул через грань, вернулся через мгновение. Он старался смотреть только на императора. "Пожмите друг другу руки", предложил Грей. "Пообщайтесь. Вы же не виделись". 4 года, не так ли? Как ваша резиденция Лемок отстроили? Артур был воплощённой вежливостью. Да, благодарю. Как твоё здоровье? Не хвораешь? Грей втиснувшись в единственное в павильоне кресло, наслаждался. Гипертуннель заискрился вновь, гораздо ярче, чем когда сквозь него прошёл Артур. Обычная реакция на металл. Женщина с серебряным лицом и хрустальными линзами глаз вошла в павильон, поклонилась Грейю, молча поставила на столик бутылку жёлтого маршанского вина. Пальцы из сизого пластика разжались едва ощутимым гулом, словно что-то вывело механистку из равновесия. Странно для сына Киртиса иметь в телохранителе киборга, заметил Грей. Мы старые знакомые, сказал Артур. Спасибо, Маржан. Иди. Император смотрел на Лемака. У того заметно подёргивалось левое веко. "Я надеюсь, твой доклад будет очень подробным, Карл", сказал Грей. "Налей и мне жёлтого, Артур. Я выпью за разнообразие вкусов, о которых не спорят. И за встречу двух, нет, вероятно, трёх старых друзей".